Утро началось с телефонного звонка. «Привет», — сказала Ленка. «Я уже дома на земле обетованной». «Как прошел полет?» — протирая глаза, спросила я. «Отлично». «А все остальное?» «Тоже. Я думаю, мы можем считать себя богатыми женщинами». «Хорошая новость. Всю жизнь об этом мечтала». «Как видишь, мечты иногда сбываются». «О мечтах потом». Мы так и не решили, иду я в милицию или нет. Конечно, нет. У тебя есть виза, садись в самолет, и ты в полной безопасности. А мама? Попробуем ее уговорить. Занятие по душе можно найти где угодно. Наверное, ты права. Но Алька до сих пор не появилась. Не могу я уехать, не узнав, что с ней. Вокруг происходит какая-то чертовщина. Ты очень рискуешь? Да нет, вроде. Никто не появлялся. Я подумала, следует ли рассказать сестре о Тойоте, и не стала. «Нет. Отыщи скорее свою Альку и приезжай». Мы простились. Не успела я умыться, как телефон зазвонил вновь. На этот раз меня искала мама. «Вернулась?» — спросила она, поздоровавшись. «Только что. Леночка очень расстроилась, что ты не могла ее проводить. Я ей все объяснила». Она сказала, что ты собралась к ней. Поедешь? Да, наверное. А ты? Не люблю я самолеты. Ну чего ты, мам, съезди. Квартиру новую посмотришь. Ладно, решим позднее. В выходной тебя ждать или опять дела? Я позвоню. А к кому ты ездила? Тут я вспомнила, что у неведомой мне подруги несчастье и принялась выдумывать. Получалось как-то нескладно, и я разозлилась. «Встретимся, расскажу», — закончила я, и мы простились. До двенадцати я сходила в магазин, приготовила себе завтрак и даже немного почитала, на телефон принципиально не смотрела. Если бы Алька появилась, то давно бы позвонила сама. Около пяти приехал Витька. Смотреть на него было жутко. Он буквально разваливался на глазах. Лицо землистое, взгляд блуждающий, руки дрожат. Прошел, сел в кресло и уставился на мою мазню маслом, только вряд ли что видел. «Ты мне не врешь?» — спросил он, переводя взгляд на мое озабоченное лицо. «Ты правда не знаешь, где она?» «Нет». Витьку стало жалко. Я принесла с кухни коньяк, и мы выпили. Он потер лицо ладонью и опять спросил. «Может, она меня бросила?» По-моему, это делают как-то иначе. Например, ставят в известность. Ты в милицию заявлял? Осторожно спросила я. Думаешь, надо? А если она где-нибудь... Скандал выйдет страшный. Ты правда ничего не знаешь? Мне бы только поговорить с ней, чтобы знать. И вообще прийти к какому-то решению. Живу как на пороховой бочке. Он тяжело вздохнул. «Стоит ли ему рассказывать о даче?» «Ты в Лапино давно не был?» Промолчав, спросила я. «Я туда вообще не езжу. А что?» «Я вчера заезжала. Норд пропал». «Да? Сбежал?» «В среду он выл громко и жалобно, а потом исчез». «И что?» — испугался Витька. «Думаешь, это как-то связано с Алькой? Постой!» В среду она уезжала на фабрику. Черт, Витька не знает, что на фабрику ездила я. И как я должна это объяснить? Я с соседями разговаривала. Ольга Ивановна говорит, в среду на даче кто-то был, окна открывали. Кто там мог быть? Алька заехала. Так ведь ей не по пути. Может, чужие нашли ключ? Может, и пса увезли? Не обращай внимания, у меня ум за разум заходит. «Скажи, идти мне в милицию или подождать еще пару дней?» Если бы не машина, которую Алька забрала от офиса, и не ее записка, я бы сказала однозначно «идти». А так выходило, что она и впрямь загуляла, забыв обо всем на свете. «Не знаю, Витя», — честно сказала я. «Наверное, надо. Беспокойство у меня». «И у меня беспокойство», — усмехнулся он. «Все, завтра утром иду в милицию». Однако его поход в милицию ощутимых результатов не принес. По крайней мере, в первые дни. Как объяснил Витька, в милиции его проблемы восприняли прохладно. Оставила жена записку, что к подруге уехала. Так что же раньше времени тревогу поднимать? «Не знаете, что за подруга? Дело житейское. Может, и не подруга вовсе. Такие вопросы лучше решать без вмешательства милиции». В общем, из милиции Витька вернулся не успокоенный, а уж скорее раздосадованный. Еще бы! Там ему довольно прозрачно намекнули, что он, скорее всего, обзавелся рогами. Просто не желает этого замечать. «Что будем делать?» — вздохнул несчастный супруг и в сотый раз спросил. «Ты правда ничего не знаешь?» А я в сотый раз подумала, может, рассказать ему.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 «Садитесь на скамейку у фонтана слева. Если все будет в порядке, я подойду». «Какой к черту парк? Где Алька?» – заорала я. «И не вздумайте звонить в милицию», – отрезала женщина. «Не то вашей подружке не поздоровится». Она повесила трубку, а я выдала длинное и замысловатое ругательство. Однако в милицию звонить не стала. Взглянула на часы половина двенадцатого.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 Я вышла на проспект, решив поймать такси. Может, так даже и лучше. Попрошу водителя подождать. Какая-никакая поддержка. Что ж с алькой это случилось? И почему со странной просьбой о встрече обратились ко мне? А что, если это Сережина убийцы? Схватили Альку и теперь начнут шантажировать меня. Одно хорошо, эта девица сказала, не то ваши подружки не поздоровятся...